Джек Ричи Ох уж этот русский! Перевод Льва Самойлова читает Юрий Гуржий Как же быстро, словно газели или антилопам Надя мчится в эти свои десять секунд Маришка, впрочем, тоже Что касается меня, то я ограничиваюсь метанием тяжести, а именно молота. Стоя на палубе советского корабля, который везёт меня в Соединённые Штаты на спортивные соревнования, я жею бутерброд, глядя на то, как русские выполняют коллективную зарядку: вперёд, назад, влево, вправо, вниз, вниз, вверх. Не то, чтобы мы в Янгре не поддерживали свою физическую форму. Просто будучи в большей степени индивидуалистами, мы не нуждаемся в том, чтобы какой-нибудь горлопан, забравшийся на вышку, кричал нам в рупор, что нам делать, особенно если он выражается по-русски. Разглядывая уже более пристально группу разминающихся внизу, прямо подо мной женщин, я неприятно поражаюсь большому числу слишком уж мускулистых ног. К счастью, у Нади ноги не такие накачанные. Наоборот, они стройные, и с первого же взгляда видно, что Надя создана для бега. Хотя с такими блестящими чёрными волосами и сиреневыми глазами ей самое место в балете, а не на гаревой дорожке. Рядом со мной возникает Маришка. — Всё, Надю выслеживаешь, а? Эту русскую? Маришка самая быстрая женщина в Венгрии, но если в Польше и в Италии на стометровке победила она, то в Западной Германии и во Франции напротив верх взяла Надя. Так что неудивительно, что Маришка открыто завидует её спортивным успехам. Проявлению этой зависти она посвящает как минимум половину своего свободного времени. По тому, как щурятся её глаза, я могу заключить, что в Америке этот вопрос первенство будет трешён раз и навсегда. Нам следовало выбрать свободу в Германии или во Франции, говорит Маришка. Ну, крайний случай в Италии. Я не согласна, качаю головой. Нет, Маришка. Раз уж наша конечная цель добиться права на убежище в Америке, не в наших ли интересах оставаться в рядах команды вплоть до нашего туда прибытия. А потом, как ни крути, это позволяет нам путешествовать бесплатно. Только тут мы замечаем, что в паре метров от нас стоит Борис. Валаков, будучи руководителем советской команды и в то же время лицом ответственным на корабле за всё, Борис является крайне непопулярной фигурой, и в самом деле ходит слух, что именно его неблагожелательные рапорты привели к исчезновению неких прыгунов в высоту, бегуна на длинные дистанции и чемпионов в тройном прыжке. Вы придёте завтра вечером на собрание, организуемое на борту в знак дружбы между всеми народами. спрашивает он: "С русскими мы говорим по-английски. Это язык тем более восхитительный, что его использование приводит наших собеседников в крайнее раздражение". "Мне очень жаль", отвечает Маришка. "Но, кажется, я простудилась. Мои носовые пазухи тоже воспалены", добавляю я. "Как правило, на лечение подобного заболевания уходит не менее двух суток", ничуть не смущаясь, Борис отвечает с хищной улыбкой. Я поговорил с руководителями всех национальных команд и уверен, что они сделают всё возможное для того, чтобы медицинские проблемы подобного рода были решены до конца вечера. Она осматривает Маришку с головы до ног. Всегда восхищался модярками. К слову, я какое-то время жил в Будапеште. Да неужели, изумляется Маришка с бесконечной слащавостью. В качестве туриста Он прочищает горло. <смех> не совсем. На нижней палубе все расходятся, зарядка заканчивается. Извиняясь, Борис направляется к ведущей вниз металлической лестницы. Подняв глаза и увидев, что он спускается, Надя словно этого и не заметив, удаляется решительным шагом. Да чего же увлекательное зрелище. Хмм, по крайней мере, с высоты моего наблюдательного поста представляет эта погоня, вызванная попыткой бегства с постоянными оглядываниями через плечо, ускорением шага и неожиданными изменениями направления при подходе к спасательным шлюпкам и вентиляционным трубам. Внимательно отслеживая ситуацию, я отдаю себе полный отчёт в том, что Нади в итоге неизбежно попадётся. так как Борис хитёр и искусно разгадывает манёвры противника. «Думаю, мне следует спуститься», — говорю я Маришке. Она пристально смотрит на меня, но воздерживается от комментариев. На нижней палубе, на то, чтобы перехватить Надю, у меня уходит добрых пять минут. «Сюда!» — говорю я, подхватывая её под руку. «Ох!» — восклицает она. «Опять вы! Это действительно уже не первая наша встреча». И мы не раз уже болтали, когда выпадала такая возможность. Тем не менее, она послушно следует за мной, когда я тащу её к кабестану, за которым мы и укрываемся, опускаясь на корточки. Борис не заставляет долго себя ждать. Вскоре он проходит рядом с нами, в глазах его пылает характерный для охотника азартный огонь. Надя глубоко вздыхает. До сих пор меня всегда что-то спасало, но, боюсь, вскоре чудесам и отговоркам придёт конец. — Но зачем вообще нужны отговорки? — спрашиваю я. — Не достаточно ли будет просто сказать «нет»? — гляди ему прямо в глаза. Она смотрит на меня так, словно я дитя малое. — В жизни не всё бывает так просто. Борис — человек влиятельный. — О, ну да, слышал. — говорю я с понимающим видом. — Ходят слухи. что по его доносу трёх несчастных парней сослали в Сибирь. Она улыбается, но улыбка выходит какой-то вымученной. Речь шла не о мужчинах, да и вообще в Сибирь никого не ссылали. Мы больше не обходимся со спортсменами столь примитивным образом. Речь шла о женщинах, которые сказали ему: "Нет". И были просто-напросто исключены из команды. Теперь они учат детей читать и писать в детских садах Кандалакши. это уже за полярным кругом, но всё ещё в Европе. Надя, говорю я. Франция чудесная страна, более того, страна свободная. О, ну, конечно же, на капиталистический манер, как, впрочем, и Западная Германия или Италия. Почему вы не попросите политическое убежище в одной из этих стран? Вряд ли тогда Борис продолжит вас преследовать. Она качает головой. Нет, я просто не могу этого сделать, потому что в России у вас остались родственники. И тогда их ликвидируют, так ведь? Нет, мы больше не ликвидируем родственников, отвечает она резко. Всё дело в том, что мне не хочется уходить из команды. Я посвятила спорту всю жизнь, так что исключение из сборной меня совсем не обрадует. Я уже начинаю терять самообладание. Выходит, защита вашей чести вам менее дорога, чем сохранение вашего присутствия в команде? Она хмурится. Разумеется, я предпочла бы сохранить и то, и другое. Возвращаясь к Борису, она с горечью поясняет: "Это руководитель нашей спортивной делегации, но когда-то он и сам бегал стометровку. Если описать его в двух словах, то это крыстолюбиц и оппортунист. Он всегда чувствует, куда дует ветер, идёт по пути наименьшего сопротивления и наибольшей выгоды. Именно так он достиг нынешней должности". Хотя вначале отвечал в команде лишь за форму. Кроме того, я подозреваю, что в России он занимается спекуляцией. Но столь ловко, что ни разу еще не попадался. Пока я чешу подбородок, на память мне приходит крылатое выражение. Если гора не идет к Магомету, то Магомет сам идет к ней. Не отчаивайтесь, Надя. Я сам займусь этой проблемой. — Вместе в ожидании. Умейте нападать, при каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать. Кто я... же вечер в столовой я присаживаюсь за столик Бориса. Что совсем не сложно. Мест всегда хватает, и потягивая чай из чашки, спрашиваю у него: Вам доводилось бывать в Нью-Йорке? Нет, отвечает он. Об Америке я знаю лишь то, что бедные там эксплуатируются богатыми. Ну, так и есть, признаю я со вздохом. Досадно только что когда мы туда прибудем, и я совсем не могу навестить своего кузена Иштвона. Он как раз-таки и принадлежит к числу этих богатых эксплуататоров. Мои слова, похоже, пробуждают у Бориса интерес. Он богат? Но тогда что мешает вам его навестить? Я печально улыбаюсь. Только то, что он предатель, в компании которого я, верный член партии, не хотел бы оказаться замеченным ни за что на свете. Он сбежал из Венгрии 2 года назад, кое что из сказанного мною привлекло внимание Бориса. Но богатый предатель. А в случае не знаете, не удалось ли ему ещё до бегства каким-то образом перевести деньги в один из швейцарских банков? Он не думаю. По прибытии в Америку Иштвана не было за душой ни единого цента. Борис пребывает в задумчивости. Он сбежал всего 2 года назад, а сейчас уже богат. Я отвечаю ему утвердительным кивком. Да, у него несколько домов в Хобакене, бассейн, два автомобиля, три любовницы и восемь лошадей. Борис впечатлён. Три любовницы? Но откуда всё это взялось? Всё это ему обеспечил его поверенный Джон Смит, редкое имя для американца. Это литературный агент Иштвана. Джон Смит уговорил его написать мемуары, и книга стала бестселлером. Более того, вскоре по ней будет снят фильм, с которого Иштон тоже получит свои проценты. Борис озадачен. но предателей десятки тысяч. Вы ж не станьте меня убеждать, что любому из них достаточно написать книжонку, чтобы заработать кучу денег. Конечно же, нет, соглашаюсь я. Но за занавесом я прочищаю горло. У нас в Венгрии иштон был важной шишкой. Он был комиссаром, отвечавшим за наблюдение за институтом Фейера. Но, возможно, вы слышали название его книги: Я был политкоммисаром, завербованным ФБР. Борис Хмуридброви. Что-то смотно знакомое. И что он чрезвычайно ценный кадр, добавляя я. В Америке не так уж и много перебежчиков из числа комиссаров, так как на запад из них бегут лишь единицы. Хотя они и знают, что будут там жить в достатке. Борис согласен. — В достатке возможно, но уж точно не в роскоши. Затем непринужденным тоном он интересуется. — Ну а этот э, Джон Смит, э, где он живет, эта вот капиталистическая свинья? — В Чикаго, в местечке, которое называется Стейт-стрит. Его имя, вероятно, можно найти в телефонном справочнике. Когда я встаю, чтобы удалиться, Борис все еще думает о моем кузене Иштване, которого вообще не существует. На следующий день в тот момент, когда начинается вечер дружбы, над океаном простирается густой туман. Корабль, ход которого замедляется до такой степени, что складывается впечатление, будто судно вообще остановилось, регулярно запускает оповещающую в тумане сирену. Она тем более необходима, что мы рискуем в любой момент столкнуться с другими кораблями. Мы уже приближаемся к Нью-Йорку. и судоходство становится всё более и более интенсивным. В столовой Надя, Маришка и я оказываемся за одним столом с Борисом. Но глубоко погружённый в свои мысли, тот практически не участвует в разговоре и ограничивается тем, что то и дело прикладывается к рюмке. Вечеринка выдаётся невероятно скучной. Затем около 10 часов рядом с баром в чехословацкой компании Происходит стычка под внимательным и насмешливым взглядом русинов в Чехии и словаки начинают обмениваться ударами. Как только вновь воцаряется порядок, я замечаю, что выйдя из раздомий, Борис обратил всё своё внимание на Надю. Язык его заплетается. Надя, почему бы нам не прогуляться немного вдвоём по Палбе? Простите, отвечает она. Но туман вреден для моего горла. Вы же не певица. Едко напоминает ей Борис, бросая на неё злобный взгляд. «Или хотите учить чтению и письму до шкалет?» При первых же звуках оркестра я вытаскиваю Надю на танцплощадку. «Надя, — говорю я ей, — сейчас не самый подходящий момент для конфронтации. Пока что вы должны быть с Борисом более податливой. Она возмущена. И это я слышу от вас. Я спешу объясниться». Я говорю лишь об этой прогулке в тумане по палубе. Я уверен, что там тебе ничто не грозит, так как он слишком много выпил для того, чтобы думать о приставании к женщине. Странно, что он вообще ещё держится на ногах. Она пристально смотрит на меня. Что вы задумали, Янаш? Я улыбаюсь. У меня есть план, который представляется мне весьма хитрóумным. Я поделюсь им с вами, когда придёт время привести его в исполнение. Я склонен полагать, что вскоре Борис навсегда исчезнет из нашей жизни. После танца Надя уже сама любезность. Скорее они с Борисом встают и, как и предполагалось, вместе направляются к двери. Но так как походка Бориса оказывается более уверенной, чем я думал, я начинаю беспокоиться. Не в силах сдержаться, я тоже встаю и в свою очередь выхожу в туман. Но на палубе замираю в нерешительности. Куда они пошли? вправо или влево. Прислушиваюсь, но тщетно. Повернув направо и пройдя в этом направлении с десяток шагов, натыкаюсь на обнимающуюся парочку. Узнаю обоих. Мужчина, чашский прыгун в высоту, женщина-румынская гимнастка. Похоже, им наплевать на то, что их страны находятся сейчас не в лучших отношениях. «Простите, — говорю я, — кто-нибудь проходил здесь пару минут назад?» Мужчина внимательно вглядывается в мое лицо. Какое облегчение для него не узнать во мне комиссара? «Нет», — отвечает он, — «по крайней мере, мы ничего не видели». Я возвращаюсь обратно. Хотя я не перестаю натыкаться на различные препятствия, продолжаю прислушиваться, но все, что я слышу, это доносящиеся со всех сторон завывания сирены, и когда они смолкают, вокруг меня наступает полная тишина. Я уже начинаю спрашивать себя, а не ошибся ли я направлением, когда вдруг слышу приглушённый крик. Хотя его и поглощает туман, я догадываюсь, что место, откуда он доносится, где-то совсем рядом. Я точже же ускоряю шаг и уже метров через 15 на паровой с на Надю и Борисом. Насколько я могу понять, последний гораздо менее пьян, чем я думал. При виде того, чего, увы, не удалось избежать, я вскипаю и тотчас же забываю все эти истории про Магомета и его гору, и, спустив патриотический боевой клич, я бросаюсь вперед. Мой рывок сквозь туман застает Бориса врасплох. На удивление его становится безграничным, когда, схватив его за руку и ногу, я кручу его над головой. «Раз, два, затем вдруг отпускаю». Великолепный бросок, возможно, мировой рекорд в этой дисциплине. Борис и его вопль летят сквозь туман над фальшбортом судна. Ко мне подходит Надя, и мы вместе вглядываемся в сероватый водоворот, скрывающий от нас поверхность моря. Это и был ваш гениальный план? спрашивает Надя. Нет, говорю я с печальным видом. Всё должно было сложиться иначе. Ну да что уж теперь? За моим ответом следует тишина. Я пытаюсь воспользоваться ею для того, чтобы обдумать по меньшей мере досадную ситуацию, в которой мы оказались. "Надя", говорю я наконец. "Мне придётся отдаться в руки властей и сказать правду. Вас, если что, здесь даже не было. Мы с ним просто немного повздорили. Перестаньте нести чепуху. Никто не прибежал, так ведь? Значит, туман приглушил его крик настолько, что этот крик его вообще не был слышен. Нам остаётся только удалиться. Борис просто напросто исчез. Мы абсолютно ничего об этом не знаем. Но вас же видели выходящие из танцзала в его компании. Вам зададут кучу вопросов, и никакой верховный суд не посмеет закрыть глаза на то признание, которое из вас неизбежно выбьют. Наде предлагает другое решение. «А что, если мы заявим, что произошел несчастный случай, к которому мы оба были свидетелями? Скажем, что Борис поскользнулся и упал за борт?» Я качаю головой. «Не думаю, что нам поверят. Всем известно, что политические комиссары не умирают случайной смертью». Снова царяется тишина, которую в итоге опять нарушаю я. За себя, Надя, я не боюсь. Если никто не слышал криков Бориса, то до завтра, думаю, его отсутствие останется незамеченным. А к тому моменту мы уже прибудем в Нью-Йорк. Свобода теперь — вопрос лишь нескольких часов. Она смотрит на меня широко раскрытыми глазами. — Вы хотите сказать, что намерена перейти на ту сторону? — Именно так. Мы давно уже приняли такое решение. Округлившись до предела, глаза ее начинают... сощуриваться. Мы? Кто это мы? Маришки и я. Она недовольно морщится. До да чего же любят эти женщины-спортсменки ставить под сомнение способности своих соперниц. У мужчин, как мне кажется, спортивный дух развит в гораздо большей степени. Америка большая страна, говорю я. У ней хватит места и для двух первоклассных бегуний. Что-то я в этом сомневаюсь, отвечает она. но тут же добавляет со вздохом. Однако, думаю, выбора у меня нет. На следующее утро стоит чудесная погода, наш корабль входит в Нью-Йоркский порт. Пока мы спускаем сходни, судовой громкоговоритель призывает Бориса присоединиться к его команде. Уже повсюду ходит слух, который распустили мы с Надей, что Борис, изрядно накачавшийся спиртным накануне, должно быть, уснул в каком-нибудь закутке корабля. Мы беспрепятственно сходим на американскую землю и заселяемся в гостиницу. Разумеется, я бы предпочел, как, впрочем, и Надя с Маришкой, принять участие в спортивных состязаниях, прежде чем выбрать свободу. Но нам кажется, что каждая секунда промедления может стать для нас роковой. Поэтому, пользуясь первой же удобной возможностью, мы встречаемся в холле и все вместе втроем отправляемся в ближайший полицейский участок, где представляемся политическими беженцами. Мне никогда не приходилось жалеть об этом нашем демарше. Спустя 3 месяца в день моей свадьбы я случайно встречаю Бэллу, прагуна с шестом из нашей команды, который тоже выбрал свободу, но ну, только после окончания спортивных соревнований. Узнав, что я собираюсь жениться, он пожелал присутствовать на церемонии. После обмена рукопожатиями он говорит мне с улыбкой: "Ха, так это оказывается, ты выбросил Бориса Забарт?" Я чувствую, что немного бледнею, так как если эта новость получит огласку, мне придут кранты. Американцы не станут покрывать убийцу, даже если его жертва русский. Ты что, сам это видел? спрашиваю я живо. Он качает головой. Нет. Но я слышал, сам Борис рассказывал, как всё случилось. Я не верю своим ушам. Борис Валаков жив? Бело улыбается. Ты выбросил его за борт ровно в тот момент, когда скрытое туманом, рядом с нашим кораблём, проходило небольшое грузовое судно. Борису повезло, он приземлился на брезентовый чехол спасательной шлюпки. Да так, что никто этого не заметил. Однако вследствие шока он ещё с полчаса пребывал в бессознательном состоянии. Я облегчённо выдыхаю. Бела продолжает. Как только Борис пришёл в себя и удостоверился в том, что всё ещё жив, Хотя и находится на другом судне, он тотчас же бросился к командному мостику и заявил капитану, что он политический беженец, желающий остаться на западе. Он добавил, что хочет как можно скорее послать телеграмму некоему мистру Джону Смиту, проживающему на Стейт-стрит в Чикаго. Я печально вздыхаю. Стало быть, Борис сейчас в Америке? Белла улыбается, теперь уже во весь рот. Нет, потому что к несчастью для него посудина, на которую ты его забросила, оказалась русским грузовым судном. Свадьба удалась на славу. Я был в ударе, невеста просто восхитительна. Подругой невесты, естественно, была никто иной, как моя сестра Маришка. Теперь они учат детей читать и писать в детских садах Кандалакши. Это... <связь> <связь> Борисы его в Ополь летят сквозь густой туман над вальжбортом судна. У нас наловка, локаутка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдаче, иначе вам удачи не видать.